Oh, duh, duh. Это Rolex на конце 2X Редко вылезает за предел Садового кольца Жалею, что родился в России, а не в другой стране Счастлив, что живу не в провинции А в Москве еще и в самом центре За Москворечи, лучшее место на планете Сейчас поясню, Rolex начинает эксклюзивную экскурсию От детского мира до серпуховки, чтобы были в курсе Тем, кто хорошо представляет себе место Должно быть особо интересно, честно Вы могли начать прогулку раньше, с манежа Времени ушло бы больше, сюжеты Мусорской беспредел во всех его проявлениях Является основой местного движения В у Москвы за умеренную плату За этим и закон Госдумы зорко смотрят депутаты, депутаты. Звезды, страды, нефтяные магнаты. магнаты Пастухи жарят шоу мы вдали от своего стада Плата. Едем дальше Едем дальше Лубянка справа, бабки продают отраву, банкуют ромалом неслабым хочешь, можешь пробить еще у наркоманов Чек анальгина и зеленый чай вместо плана, светофор зеленый, рванули вперед, немного вниз, потом наверх, направо, слева, китай горы. Там же остается гостиница Россия, выезжаем прямо к собору блаженного Василия, теперь на мост, посередине стоп, тормоз, срывай, задуй паровоз Я всерьез здесь, я попрошу вас оглядеться В эти места я сразу влюбился с детства Эта местность, государственная ценность Смотри, открытки с видами Москвы Если не я был, был замы, интересное начнется за мостом Добро пожаловать за москворечие Добро пожаловать! смотрим слева отель пять звезд пентхаус последний этаж на окне букет роз какой-то старый пидер в гостиничных Тапочка. тапочках тебя второго молодого из клуба красная шапочка едем дальше здесь стоят мусора один радаром замеряет скорость прямо из форда второй стоит рядом с машины и палец на мира поднимая главой на ужин дома дети жена пехосемерка с трехлитровым джиском летит диски на крыше сиски на без ложковых. откуда ему мы знаем там в салоне за рулем сын ушкова тусит с мразью и параш Let's oh. Центр, столицы, улицы, дворы и здания Прошу внимания, принципиальное создание Сознание мое в тумане, одурманенное Для тех, кто в хламе, я начну повествование Те, кто боксом занимаются, бои и тренировки Вечером убьются хорошими головками Самые ловкие, кому дворовый регби нравится Сначала подерутся, потом и расслабляется Вот вспоминается еще одна из тех картин Один висит на турнике, второй уже приколотил Кому хватило мимо нас от серых мутить кросс Кого-то кинули на лавандос или нет папе? Ну и мороз, пойду я лучше подтянусь К тому паровоз, не-не, я напаснусь Район Замоскворечье, заповедник красотой усеян здесь свои архитекторы, улицы этой галереи Показали вот мне картины красивее, вас, знаешь, чем музей. Один висит на турнике, второй уже приколотил Кому ум охватило мимо нас от серых мутить трос Кого-то кинули на лавандос и нет папирос Ну и, и мороз, мороз, пойду я лучше подтянусь Слышь, может паровоз? Не-не, я напаснусь Район за заповедник Район за заповедник речь, красоту. Сеем здесь два архитектора улиц, здесь два архитектора улицы и этих галереи. Бля, ну да, сука, я понял. Давай. Так, давай. Да мне ну, нормально читать. Да ты, не, капец. Смотри, ну, там сверётся. Там сверётся. Я говорю, дальше, потом он запишет, может ещё раз. Это же -то записывает тоже. Да. Район за заповедник Пам, что, что? ну ты закроешь или что Не могу говорить, потому что, блядь, что за пыль? Вот, uh, давай отсюда, может, не нравится. Район Замоскворечья, заповедник, красоту осеян здесь в архитектор, улицы этой галереи Показал мне картины красивее, чем музея Приезжайте поскорее, расслабляться, отдыхать Но ни в коем случае, не надо забывать Тебя вдруг принимают, если есть лавы, все хорошо Если денег нет, тебе в карман подкинут порошок Мое мнение, в этом районе беззаконие Мусорские крысы, а как еще? Кто они? Клубы открываются бы открываются и забитые рестораны на кремлёвский поздний вечер, то есть очень рано. Район Замоскворечья, район Замоскворечья суетный и много света. А ну, братан, притормози. Давай взорвем ракету.